Что не рожа, то, о боже, можно не смотреть на рожи, но куда не бросишь взгляд, рожи на тебя глядят, нагло раздевают грудь, все хотят перевернуть, напоганить, обругать. Лучше не смотреть, бежать.